Глава 42. Сквозь сон Justin почувствовал что-то руку у себя на плече. Она в панике проснулась, решив, что это голодный напал на неё, но увидела паркс сотрясующего её за плечо, и не только её. Он будил всех, предлагая им поднять свои задницы и посмотреть в окно. Солнце уже взошло, и они могли спокойно оценить своё доручающее положение. Голодные, которые преследовали их вчера, не разошлись. Они стоят в нескольких рядов у забора, окружающего дом Уэнрайта. Для них это непреодолимое препятствие. Внизу зал полон тех, кто успел вчера проскочить внутрь. С верхней ступеньки можно наблюдать толпу измождённых, потрёпанных монстров, стоящих плечом к плечу, как студенты, набившиеся в аудиторию на лекцию известного профессора. Хотя они предпочли бы позавтракать им, Напряжённые, напуганные, четверо людей пытаются решить, как выбраться из дома. Убить всех голодных они не могут, это очевидно. Даже из расходово все боеприпасы брешь в такой толпе не пробить. К тому же звуки выстрелов привлекут новых голодных, и их положение лишь ухудшится. Джустин была бы удивлена, если бы они всерьёз рассматривали такой вариант. — Может, бросить пару гранат? — предлагает она Парксу. — Допустим, с крыши. Голодные ведь сбегаются на звук, верно? И когда у забора никого не останется, можно будет проскочить с противоположной стороны. Гранат нет. Паркс разводит руками. Те что висели у меня на поясе, я потратил вчера на этой лестнице. Галахир открывает рот, закрывает его, но через секунду всё же начинает говорить, указывая в сторону кухни. Может, сделать коктейли Молотова? Там есть несколько бутылок растительного масла. Я не верю, что от разбитых бутылок будет много шума, кисло говорит доктор Колдолл. Его может быть достаточно, задумчиво, но неуверенно говорит Паркс. Но если получится сделать всё тихо, то нам удалось бы сжечь часть ублюдков и расчистить себе путь. Только не тех, что стоят на первом этаже, вовремя замечает Колдолл. Мне не улыбается перспектива оказаться в ловушке в горящем здании. Плюс к тому будет много дыма, добавляет Джостин. Даже очень много. Если юнкеры до сих пор ищут нас, мы окажем им большую услугу, выдав наше месторасположение. Значит, пустые бутылки, говорит Галагер. Без масла. Отвлечём их звуком. Паркс смотрит в окно. Ему даже не обязательно говорить об этом. Расстояние от крыши до тротуара за забором около 30 ярдов. Можно попробовать скинуть бутылку так далеко, но нужно будет вложиться в бросок всем телом, и да пребудут с тобой удача и попутный ветер. Если же чего-то одного не окажется, то разбившаяся внутри территории бутылка соберёт ещё большую толпу у главных ворот. Та же история и с гранатами. Одних, вероятно, было бы больше вреда, чем пользы. Они ходят вперёд и назад, не находя лёгкого или очевидного выхода. Они загнали себя в угол, позволив хищникам, которые не потеряют интереса и не разберутся, окружить себя. Ожидание и все другие варианты не подходят. Джостин идёт в игровую комнату, чтобы проверить Мелони. Девочка уже проснулась и стоит у окна, но оборачивается на звук шагов. Возможно, она слышала их разговор в зале. Джостин пытается успокоить её. Мы что-нибудь придумаем, говорит она. Из любой ситуации есть выход. Мелони спокойно кивает. Я знаю, что делать, говорит она. Парксу идеи не нравятся, а Джустину совсем не удивляет. А Колдол вообще против. Только Галагер кажется одобряет её, но показывает это лишь скэфком. Ему не хочется открыто выступать против мнения сержанта. Они сидят в игровой комнате на четырёх стульях, сдвинув их поближе. Создаётся иллюзия, что они разговаривают друг с другом. Но на самом деле Коулдол погружена в свои мысли, Гала херничего не скажет, пока к нему не обратятся, а Паркс не слушает никого, кроме себя. "Я не хочу снимать с неё наручники и отпускать", говорит он, наверное, уже в третий раз. "Почему, чёрт возьми?" восклицает Джостин. "Ты хотел отпустить её 2 дня назад. Поводок и наручники позволили ей остаться с нами. Вот твой компромисс. Получается, что с твоей точки зрения мы ничего не теряем". Вообще ничего. Если она сделает то, о чём говорит, мы выберемся отсюда. Если же убежит, наше положение никак не изменится. Колдул игнорирует эту речь и обращается непосредственно к Парксу. "Маэлони принадлежит мне, моей программе. Если мы потеряем её, это будет ваша вина". Этого не следовало говорить. Парксу, кажется, не нравится, когда ему угрожают. — Я четыре года обслуживал вашу программу, док, — напоминает он ей. — Сегодня у меня выходной. Колдуэлл начинает что-то говорить, но Паркс перебивает её и спрашивает Джустин. — Если мы позволим Мелани уйти, зачем ей возвращаться? — Хотела бы я знать ответ, — говорит Джустин. — Честно говоря, для меня это загадка. Но она говорит, что вернётся, и я ей верю. Может быть, потому что она... Никто и ничего не знает, кроме нас. Может быть, потому что она имеет влияние на меня, а любовь слепа, какой должна быть. Я хочу поговорить с ней, говорит Паркс. Приведи её. Всё ещё на поводке, в наручниках и кожаном наморнике, она подходит к Парксу как вождь дикого племени, даже попав в плен, не теряющая собственного достоинства. Джастин внезапно видит, насколько девочка изменилась, попав в реальный мир. Её захлестнула информация, которую мозг с невероятной и пугающей скоростью проанализировал. Джустин вспоминает старую картину. «Когда ты в последний раз видел своего отца?» Потому что Мелани стоит точно так же, как малыш на той картине. Хотя для неё это совершенно бессмысленный вопрос. «Ты думаешь, что можешь это сделать?» спрашивает вместо этого Паркс. «То, что ты сказала, мисс Джустин, «Ты думаешь, что осилишь?» «Да», — говорит Мелани. «Значит, я должен тебе доверять. Ведь придётся освободить тебя прямо здесь, в комнате». Сержант что-то держит в правой руке, встряхивая ею, как будто собирается бросить кости. Он показывает ей ключи от наручников. «Я так не думаю, сержант Паркс», — говорит Мелани. «Нет?» «Нет. Вы должны освободить меня». Но не должны доверять мне. Сначала вам нужно будет нанести химический материал на кожу, чтобы я не почувствовала ваш запах. Потом сказать Кирану, чтобы он снял с меня наручники, пока вы будете целиться в меня из пистолета. И не нужно снимать с меня эту клетку на дету народ. Мне понадобятся только свободные руки. Парк смотрит на неё мгновение, как будто она говорила на непонятном ему языке. Вижу, ты всё просчитала, признаёт он. Да. Паркс наклоняется вперёд, чтобы посмотреть ей в глаза. "А ты не боишься?" Мелони колеблется. "А чего я должна бояться?" спрашивает она его. Джостин поражена этой паузой. Да или нет было бы одинаково легко сказать, независимо от того, правда это или ложь. Пауза означает, что Мелони скрупулёзно взвешивает свои слова. Получается, что она пытается быть с ними честной как будто они сделали хоть что-то, чтобы заслужить такое отношение. Голодных, говорит Паркс, делая вид, что это очевидно. Мелони качает головой. Как так? Они не причинят мне вреда. Нет? Почему? Достаточно, обрывает его Джостин, но Мелони всё равно отвечает, медленно, тяжело, используя слова как камни, чтобы построить стену. Они не кусают друг друга. И а я такая же, как и они, почти. Я достаточно на них похожа, чтобы они не испытывали голод, когда чувствуют мой запах. Паркс медленно кивает. Вот к чему всё шло. Сержант хочет знать, о чём уже догадалась Мелони, насколько далеко зашла. Он внимательно прокладывает путь дальше. Такая же или почти такая же? Объясни. На лице Мелони мелькает какая-то сильная эмоция но тут же исчезает. — Я другая, потому что не хочу никого есть. — Правда? Тогда в чём же красном ты была измазана, когда запрыгивала в Хаммер позавчера? Мне показалось, что это была кровь. Иногда мне нужно есть людей, но я не хочу. — Вот в ответ, малыш. Дерьмо случается. И ещё одна пауза, на этот раз дольше. — Вас же я не съела. — Совершенно верно. — Да признаёт Паркс. Но мы отвелились от главного. Ты предлагаешь помочь нам справиться с голодными внизу, хотя, как мне кажется, ты должна хотеть быть с ними и смотреть снизу на нас, ожидая, когда прозвенит звонок на обед. Вот о чём я тебя спрашиваю. Зачем тебе возвращаться? И почему мне стоит верить тебе? Впервые Мелони позволяет своим эмоциям выбраться наружу. Я вернусь, потому что хочу потому что я с вами, а не с ними. С ними невозможно быть, даже если очень захотеть. Они, что бы она ни хотела сказать, это ускользает от неё на мгновение. Они не друг с другом, у них каждый за себя». Никто ей не отвечает, но Паркс выглядит счастливым в этот момент, как будто она назвала секретный пароль и стала членом тайного клуба. Клуба безнадёжного меньшинства в окружении толпы монстров. «Я с вами», — снова говорит Мелани. А потом, как будто это обязательно нужно добавить. «Не совсем с вами. Я с мисс Джустин». Удивительно, но Парксу нравится и это. Он поднимается и делает глубокий вдох. «Я понял», — говорит он. «Хорошо, малыш. Мы доверим тебе эту работу. Начнём». Малони остаётся стоять на месте. Что, спрашивает Паркс. Тебе нужно ещё что-то? Да, говорит ему Малони. Я хочу надеть мою новую одежду. Пожалуйста.